Светитель Иоанн Златоуст в беседах на второй послании к Коринфянам объясняет эти слова пишет: Смотри, какие простые, а между тем достаточные слова употребляет апостол для отвращения Коринфян от ереманей верных. Не сказал он, какое общение у праведности с противузаконием, но гораздо сильнее с беззаконием. Равным образом не сказал, какое общение у находящихся во свете с пребывающими во тьме но противополагает самые вещи противные между собою и одна другую отвергающие то есть свет и тьму не сказал также какой согласии между последователями христа и чадами дьявола но что гораздо большую обнаруживает противоположность между христом и велиаром еврейским именем назвав этого отступника какая совместность храма божьего и идолами ибо вы храм бога живаго смысл этих слов такой Царю ваш не имеет ничего общего с дьяволом. Какой согласие между Христом и Вильяром? Ничего общего не имеет между собою и дела их, что общего у свет и тьмою? Потому и у вас не должно быть никакого общения с ним, дьяволом. Далее, сказав, какая совместность храма Божия с идолами, и присовокупив ибо вы храм Бога живаго, апостол почёл нужным привести и свидетельство на это, желая показать, что эти слова не простая лесть, Такое же он приводит свидетельство. «Вселюся в них и похожу», то есть «вселюсь в храмах этих, и в них буду ходить, показывая тем великое к ним благоволение, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Для чего же, говорит ты, нося в себе Бога, бежишь к идолам, Бога, который не имеет с ними ничего общего? Такой поступок достоин ли какого-нибудь извинения? По мысли, кто в тебе живет и обитает с тобою? И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Не сказал не творите нечистоты, но требует от них большой точности, сказал: даже не прикасайтесь и не приближайтесь к ней. Смотри, вот и награда за то, отделение от нечестивых и соединение с Богом. Но послушай ещё далее. И буду вам отцом И вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь. На сайте Ири и Валерии Коренева написан замечательный девиз: Храм Божий небесный островок на грешной земле. Так хочется, чтобы таких островков было в России как можно больше. Тогда нам никакой злоумышленник дан не будет страшен. В откровении Иоанна Богослова говорится: "Знаю твои дела и скорбь и нищету, впрочем ты богат". И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатаненское. Откровение святого Иоанна Богослова из главы 2. В переводе с греческого текста это звучит так. «Знаю твои скорбь и нищету, но ты богат, и богохульство от называющих себя иудеями, но они не есть таковы, а синагога сатаны». Мне могут возразить, что после революции наша церковь пошла на определённый компромисс с безбожной властью, чтобы сохранить себя. Так-то оно так, но ведь тогда её иерархам не требовалось проявлять дружеские отношения к ровиным перед телекамерами, смущая мирян и вызывая у них сомнения. Одному нашему священнику перед телекамерами задают вопрос относительно шулхана руха, а он отвечает, что все религии призывают к любви. Но если везде любовь, то зачем тогда разделение на религии? Зачем такие сложности? Тогда можно и нужно одну универсальную религию принять, как и говорил Равин Рабинович. И если шулха на рух – это любовь, то даешь этот самый шулха на рух, какая разница? Но если такие высказывания в духе Рабиновича звучат, то тогда напрашивается вывод, что духовный лидер у нас именно он. Да и вообще так хорошо жить тепло-хладным и покой, и уют, и привилегии. Но в этой теплохладной жизни под руководством Рубиновича не оказывается место Христу и его подвигу борьбы за веру и истину, и его страданиям на этом пути. Не в осуждении это говорю, а в рассуждении. Может быть, для этого разрешили они повсеместную деятельность церкви в России в период сильнейшего влияния представителей колена Данова на властные структуры России, чтобы потом публично показать, что их вера и наша Это одно и то же, что у нас и у них один и тот же Бог. Время наше так драматично, а брень духовный как никогда приобрела ожесточённые формы, которые, судя по планам и действиям Калена Данова, неизбежно выльются в большую вооружённую войну. И уже только ради её предотвращения церковь должна обозначить свою позицию. А то ведь вместо пастыря доброго, который душу свою полагает за овцы, можно уподобиться наемнику, которому овцы не свои который видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. Евангелие от Иоанна из главы 10. И когда придёт время отдать жизнь за Господа, отечество и други своя в войне, которую начнёт дан, кто-то может сказать: всё равно, везде любовь. Пойду лучше в другую веру, чтобы не рисковать своей жизнью. Там выгоднее. В наше время, изощрённых искушений и грядущих тяжёлых испытаний, чтобы спастись нам нужно как можно больше пастырей добрых, которые душу свою полагают за овцы и которые вслед за Господом смогут сказать: из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Евангелие от Иоанна, из главы 17. Архиепископ поверки Таушев пишет: а теперь в переживаемое нами страшное время циничного и откровенного лютова безбожия